Глава вторая. Ненавижу тебя, сволочь! шипела на него Жанна, хватая со стула свою одежду. Гад! Бессовестный гад! Сама такая! Вяло огрызнулся он, переворачиваясь с живота на спину и закидывая руки за голову. Я такая! возмутилась она, замирая с водолазкой отвратительного горчичного цвета в руках. Это я испохабила нам выходной! Я отменила знакомство с моими родителями. Я просто так выкинула почти десять тысяч на одно бухло для праздничного стола. А зачем столько покупала? Я не пью. Он подумал и добавил. Почти. Для себя и своего папочки покупала. Так он не пьет ничего такого. Всему на свете алкоголю предпочитает спиртное собственного производства. Самогон он пьет, Жанна. А ты вино купила по трехе за бутылку. Зачем? «А нам надо было приехать с пустыми руками, да?» Ахнула она и руками всплеснула, а рукава ее водолазки повторили ее жест. И ему это показалось забавным, словно у Жанки вдруг выросли еще две руки, только очень худенькие и без пальцев с маникюром странного изумрудного цвета. «Чего ты скалишься? Что тебя так веселит?» Взревела она, забрасывая его декоративными подушками, купленными ею, как она считала. Для красоты. Красоты, на его взгляд, не было никакой. Одни неудобства и лишние поверхности для пыли. Приходилось их убирать с кровати, когда снималась покрывало. Потом приходилось заново расставлять их после сна. В строго придуманном Жанной порядке. Ну что за бред? Что ты скалишься, Фокин? Ее лицо побелело, а нос заострился. Признак был скверным. Она готовила ему скандал. Отвратительный по содержанию. Она всегда так скандалила, заканчивала, забывая, с чего начинала, собирала все в кучу, вспоминала каждый день их неудачных, неромантичных на ее взгляд отношений. А он и не обещал, что будет легко. Он мент, хороший мент, любящий свою работу, добросовестно ее выполняющий и не мечтающий ее поменять. На что, извините? Жанна бегала по его спальне, И орала. Красивая она была. На цыганку похожа. Черноглазая, черноволосая. Фигура, ноги, все зачетное. На улице мужики на нее оборачивались. Но она же не только красавица. Она такая дура. Импульсивная, нелогичная, истеричная. И он так от нее устал. А она каким-то чудом неожиданно уговорила его взять ее в жены. Он ведь совсем не собирался жениться. Ни на Жанне, ни на Анне, Маше или Наташе. Его все устраивало. Ему нравилась свобода. При его-то загруженных буднях. Сегодня вот и выходной законный оттяпал звонок из дежурки. «У нас труп майор», — оповестил дежурный. Вернее, он еще ночью случился. Его увидели не сразу. И не сразу поняли. Дежурный известный говорун попытался внести ясность, но только больше все запутал. И Павел решил, что комментарии надо прервать. Узнал адрес на соседней улице. Уточнил примерное время прибытия группы. Понял, что у него в запасе минут 15-20. И только тогда сообщил Жанне, что знакомиться с будущим тестем и тещей не поедет. И вот теперь она бесится, орет, обвиняет, оскорбляет. Так все хорош. Павел скинул с себя легкое одеяло. Он всегда спал под одеялом, никаких простыней. Хотя дома была жара, отопление работало на полную мощность, он иногда мерз, Любил тепло. Очень. «Хорош орать, Жанка! Собирайся и вали!» Скомандовал он тем самым тоном, который всегда приводил ее в чувство. «В смысле?» Да, она опешила. Последнее слово всегда оставалось за ней. И он еще ни разу ее не выгонял. Ни разу за те полтора года, что они были вместе. «В смысле, вали, Фокин?» Она встала перед ним, вытянувшись в струну. Почти голая, нижнее белье не в счет. Очень красивая, но... Но он неожиданно почувствовал, что устал. И от красоты ее яркой, и от импульсивности. И даже страсти с ней в койке не хочет уже. Ему бы выспаться, ему бы от всего этого отдохнуть. «В смысле все, Жанна? Совсем все?» Он поднялся с кровати, Дотянулся до спортивных шорт на кресле, быстро надел их и двинулся к двери спальни. «Я устал. От тебя устал. От нас вместе устал. Мне надо мозги свежие иметь. У меня серьезная работа. А ты потрошишь меня ежедневно, жениться вот заставляешь. А мне это не надо. Я не хочу жениться, Жанна, и знакомиться ни с кем не хочу». Она начала одеваться, как робот, со взглядом в одну точку. Это было что-то новое. Потом она распахнула его шкаф и принялась сдергивать свои вещи с плечиков. Дожидаться окончания сборов он не стал. Ушел в ванную. Пробыл там целых 10 минут. Нарочно время тянул. Выбрился до блеска. Зубы начистил хоть в рекламу себя рекомендуй. С контрастным душем наигрался так, что кожа горела. Когда вышел, Жанны уже не было. И вещей ее в шкафу не было. И тапочек, и зубной щетки. Она у нее стояла на зарядке в кухне. Она даже тарелки свои забрала, которые купила недавно. И ладно. Он полез за старой посудой в дальний шкаф над дверью. Туда Жанна сгрузила всю его посуду, которую Паше дарила его мать. Жанна сочла, что посуда не современная, к интерьеру не подходит. И еду подавать гостям, она их подразумевала в их дальнейшей совместной жизни – На таких тарелках стрёмно. А он любил эти тарелочки с блестящими полосочками по краю и забавными цветочками. Они ему детство напоминали. Счастливое, беззаботное и улыбчивое. Родители всегда шутили, даже когда ссорились. Быстро сделав себе овсяную кашу из пакетика, Паша проглотил ее, не заметив. Кофе уже сварился и стоял перед ним в старомодной пузатой чашке с милыми цветочками на одном боку. Кофе утром он пил крепкий, черный, без сахара. Долго приучал себя к этому вкусу, так и норовил ложку сахара добавить. Потом привык и уже не мог по-другому. Только черный, только крепкий. Он его допивал, когда телефон на подоконнике тренькнул принятым сообщением от Жанны. Она задавала ему последний по ее понятиям вопрос. «Мы расстались? Это точно? Я могу считать себя свободной от обязательств?» Он отправил ей короткое «да». И тут же заблокировал ее номер. Она ведь не успокоится, станет писать снова и снова. Потом звонить и снова писать. А ему надо сосредоточиться на работе. Судя по всему, убийство, произошедшее в ресторане ночью, будет с сюрпризами. А чего хорошего ждать, если все ушли и никто не заметил, что мужик мертв? Ладно, отдыхающие. А персонал? Как они зал закрывали? «Все ушли, товарищ майор». Разводил руками старший менеджер. Посуду и еду убрали со столов еще до того, как гости разошлись. У них же танцы начались. Орали, плясали. Диджей выдохся. Кто уходил из зала последним? Кто закрывал ресторан? Выторещился на него Павел. Ладно, сами столы не сдвинули на утро, оставили, потому что сегодня ресторан посетителей не принимает. Но мертвого парня должны были увидеть, когда зал закрывали. Зал не закрывали. Просто заглянули, проверили, все выключено. Аппаратура, свет и прочее. А под столы никто не заглядывал. А он как раз там обнаружился утром. Как это? Недобро щурился на старшего менеджера Павел. Убили его в центре зала. Надо полагать, во время дискотеки. А обнаружился он под столом. Мертвым полз. Так нет следов его перемещения. Лужа крови затоптанная есть. А следов волочения или того, что он полз мертвым, «Нету. Как это объясните?» «Я не знаю». Все пальцы, собранные щепотью, воткнулись в белоснежную рубашку менеджера. В том месте на груди тут же проступили мокрые пятна. Руки были потные. Лицо тоже взмокло. Даже волосы, тщательно зачёсанные назад, блестели от пота. «Его туда, значит, кто-то перенес? предположил менеджер, с благодарностью принимая от Паши салфетки с неприбранного до конца праздничного стола. Вытащив сразу несколько штук, он принялся вытирать лицо. «Меня-то здесь не было на тот момент. Я ушел сразу после часу ночи. Наш директор на отдыхе с семьей оставил меня за старшего. А тут такое. По предварительному заключению нашего эксперта». Паша перевел взгляд на худого лобастого Игоря Рыкова, все еще сидевшего, согнувшись в три погибели над телом, Мужчина был убит до полуночи. «Да что ты будешь делать?» Захныкал менеджер и, вытащив из подставки оставшиеся салфетки, залепил ими глаза. Плечи его заходили. Голос зазвучал глухо. «Я не видел. Я сидел у себя. Следил за кухней, чтобы блюда и напитки подавались вовремя. Я в зал даже не совался. Публика претенциозная». «Кто они?» Он уже знал, но хотел услышать от менеджера. Сотрудники фирмы «Геракл» какими-то разработками в области сельского хозяйства занимаются. Точнее, не скажу. Был заказан зал на 150 мест. У нас есть залы и поменьше, и побольше. Этот как раз на такое количество гостей. Ого, целая толпа. Павел с тоской обвел взглядом помещение. Просторное, неприбранное еще. И это хорошо. 150 пар обуви и куча отпечатков. И это не включая обслугу, это скверно. Работы непочатый край. Надо привлекать экспертов со стороны. Рыкову одному не справиться. И что, прямо все 150 человек были? Даже больше. Пришлось еще стол ставить. Как мне объяснили, кто-то неожиданно вернулся из командировки. А что праздновали? Для корпоратива по случаю Нового года еще рано. Какой повод? Праздновали назначение нового генерального директора. Как мне объяснила его заместитель, а именно она отвечала за торжество. Это сын бывшего генерального директора и хозяина фирмы, Жора Агапова». «Вы так хорошо его знаете?» – изумился Павел. «Что так вот без протокольных почестей и отчеств Жора?» «Так вы не знаете, кто он?» В испуганном взгляде старшего менеджера засквозило легкое превосходство. «Это очень авторитетный дядька, очень!» Поговаривают, что состояние свое сколотил еще в 90-х, Рейдерством не брезговал, ну и всякими разными вещами баловался. Это все больше разговоры, конечно, но авторитета ему не занимать. Мало кто на него мог рот открыть. Сейчас вот отошел от дел, устал, видимо. Сына поставил на свое место. Но это то, что я лично слышал от официантов. Сам я мало что знаю». Павел потребовал, чтобы к трем часам дня весь персонал, обслуживающий вечеринку, явился в ресторан для дачи показаний. «А если кто не захочет?» «Выходной!» «Всю ночь работали и...» а если кто не захочет?» «Привезут в отдел!» С неприятной ленцой перебил его Павел. «Вы сами из города не уезжайте пока никуда. И подойдите вон к той важной девушке. Распишитесь в протоколе осмотра места происшествия. Важная девушка?» Старший лейтенант Алена Леонова сидела в паре метров от них за столом, накрытым белой скатертью. Она, конечно же, все слышала и послала Паше откровенно злобный взгляд. «Леонова не должна была сегодня работать. У нее выходной, законный, первый за две недели. То дежурства случались, то усиления, ей даже квартиру отмыть было некогда». И там до сих пор на подоконниках стояла одноразовая посуда в упаковках, использованная в ходе празднования ее дня рождения. Подойдет вечером, тронет целлофан, захочет выбросить, и тут же руку отдергивает. Чего выбрасывать, если все новое? День рождения удался, как считала Алена и все друзья ее в тот день посетившие. Причем не приглашала никого, а заявилось аж 15 человек. Все веселые, горластые, с шариками, цветами, подарками. Сами накрыли стол, вытащив его на середину ее единственной комнаты в квартирке студии. Пели под гитару до полуночи, пока соседи не пригрозили полицией. А Аленина бабушка, проживающая с ней на одной лестничной клетке, обещала прийти и надавать ей позаду тапкой. Потом пели уже без гитары и шепотом. И смехом беззвучным давились от бесшабашного веселья. Ушли также толпой уже под утро. Она проспала весь день. Вечером кое-как убрала грязную посуду, что-то выбросила, что-то вымыла, пропылесосила и... И с тех пор ни единого выходного. И сегодняшний день она хотела посвятить наведению порядка в доме. А Фокин взял и вызвал именно ее. «Почему я, товарищ майор?» — возмутилась Алена. «Сегодня очередь Игоря Ходакова. Я в прошлый раз выезжала». «Потому что, старлей!» Жестко оборвала ее нытье майор. «Машина уже внизу, собирайся и выходи». Хорошо, что хоть машину прислал. И ей не пришлось брать такси или ехать на метро, как в прошлый раз. На своей машине нечего было и пытаться. Приехала бы к обеду. Пробки. Она заставила прочитать старшего менеджера протокол, потом велела поставить подпись в тех местах, куда она укажет авторучкой. Когда он отошел, глянула на майора. «Все скверно, товарищ майор». Он покосился на нее, понял, что вопрос риторический, и отвернулся. Дело было отвратительным. Подозревать можно было все 150 человек, не считая персонала. Все по очереди начнут мямлить, что ничего не видели, не слышали, что громко играла музыка и свет не горел. А в сполохе цвета музыки разве можно что-то увидеть? Приблизительно такие ответы. Она уже слышала от возможных свидетелей, когда ее двоюродному брату на дискотеке пару лет назад кто-то всадил нож в левую ногу. Просто чудо, что не попали в артерию, и парень не истек кровью и выжил. Но злоумышленника так и не нашли. Никто ничего не видел. Они проторчали в ресторане до пяти вечера. Алена чуть с ума не сошла, записывая за официантами их бестолковые показания. К четырем часам подъехал диджей. Ну и он света не пролил. «Почему же у вас нет ни одной работающей видеокамеры в ресторане, уважаемый? Как так?» Уже скрипел зубами Фокин в начале пятого, адресуя свой вопрос все тому же старшему менеджеру. Он тоже прибыл к трем часам, возглавил опрашиваемых официантов и работников кухни. Их вызвали вместе с остальными, но допросили первыми, понимая, что вряд ли они что-то видели. «Конечно, ничего не видели и не слышали». Они работали, не покладая рук, ножей и сковородок. Официанты качали головами и объясняли, что в центр зала соваться с подносами — безумие. «Но кто оттащил убитого мужчину под стол?» — кипел вовсю Фокин. Он устал, был голоден, а от кофе отказался, буркнув, что пьет его только дома. Утром. Алена удивилась, конечно, такому заявлению, потому что не раз видела Павла в отделе с бумажным стаканчиком в руках. Но настаивать не стала. Не хочет его дело. Она и кофе выпила, и от бутербродов с кухни не отказалась. «Где будем опрашивать сотрудников Геракла?» Задалась вопросом Алена, когда они выходили с Фокиным из ресторана в «Морозные сумерки». «В понедельник в офисе. Надо установить всех, кто был на вечеринке». «Для начала надо установить, кто был ответственным за сбор гостей», — поправила его Леонова. «Вот и устанавливай!» Взорвался уставший майор и пошел к своей машине, на ходу обернулся. «Чего стоишь, рот раскрыла? Поехали! Два раза предлагать не буду». Вот когда так предлагают, лучше пройти пешком, честное слово. Но очень уж не хотелось тащиться по морозу к стоянке такси. Или к метро, а до него было метров триста не меньше. Поэтому, свернув свою гордость трубочкой и спрятав ее понадежнее, Алена поспешила за майором. «Холодова Анна Витальевна». Проговорила Леонова негромко, когда они отъехали от ресторана. «Кто такая?» – рассеянно отозвался Павел. «Заместитель генерального директора, Холодова Анна Витальевна. Она была ответственной за данные мероприятие. Она заключала договор с рестораном на проведение вечеринки. Она утверждала меню. Очень крутая тетка со слов старшего менеджера. Правая рука бывшего генерального с его же слов. И перед вновь назначенным, утверждает он, красным подулом мила. Платье на ней было алое, товарищ майор. «Интересно девки пляшут», — хмыкнул Фокин, покосившись на Алену. «А мне сказал, что не вылезала из своего кабинета и ничего вообще не видел». «Болтун». «Надо бы его...» «Кстати, а адреса Холодовой случайно нет?» «Кстати, есть». Она договор заключала по доверенности. Там и ее паспортные данные, и адрес прописки, и даже телефон. «Но я не звонила, хотела сначала вам доложить». «Звони!» — потребовал Фукин. «Узнай точный адрес. Едем к ней». «Прямо сейчас?» Алена с тоской глянула на часы. «Нет, Леонова. На сороковой день по минах поедем. Звони!»